Вылет не по ракете, по времени. Однако решили на 5 минут пораньше, чтобы на крюк хватило. Поднимаю нос прямо на солнце. Жидов впереди чёрным решётчатым силуэтом, негатив, блин. Бредём до Пинска, далее на Восток с набором. На земле оживлённое движение, но не как в предыдущие дни, когда три четверти где-то беженцы и почти все от фронта теперь большей частью коробочки танков, грузовикеей, колонны пехоты на север. сумел, похоже, Дима собрать какие-никакие силы за 2 дня тактической передышки. Посмотрим, как оно теперь будет. Хотя вряд ли силён немец, силён и умел. К тому же, кто первый бьёт, у того всегда преимущество. У меня пару раз было нечто подобное. Подцапаешься с мужиком незнакомым. Стоишь супротив него, весь из себя напряжённый и в кулаках. Вопросы в башке один крутится, причём почти как у того датского принца: бить или не бить первым. Вроде и причины особой нет. Ну так, с клока дурацкая, и никто он тебе не ждёшь. Обойдётся или как. А потом хлоп, мужик, допустим, боксёр оказался, или рукопашник, или просто от природы резкий такой. Первый удар пропущен, как не ждал его. И пока в себя придёшь, можно такого на получать. Капитально, а то и фатально. Примерно так же и здесь. Тяжёлый нокдаун. В моем варианте истории передышки не было. Здесь два дня, как две бесконечно долгих секунды, лежащему в ауте на асфальте. Так, вот оно озеро, большое, круглой формы, выгонощанское. Над ним поворот налево, заставляя по левый борт другое озеро, Бобровичское, так? А, неважно. Жидов-молоток. Режим выбрал такой, чтоб при минимальном расходе топлива высоту набирать. Скорость нам не важна пока. Внизу леса зелёным одеялом, изредка нарушаемым нелюбящими прямых просёлочными дорогами, ещё реже извилистые проблиски рек и ручейков. По низинам чутко додрёмывает ещё утреннюю мглу, недолгие летние туманы. к заданной точке перекрестку Бобруйской трассы с Брестским шоссе. Выходим на четырех, как и собирались. Лепота! Здесь как раз только-только начинать собрались. К нашему, надо думать, приходу. Подгадывали. Две полных эскадрильи лапотников ползут к какому-то известному им месту, пока даже и не разворачиваясь еще в круг. Итого двадцать четыре штуки. Парами. Каждая следующая с превышением. Двойной гусь. Так это, кажется, называется. Или другое. Ну, понятно, чтобы прикрывать курсовыми пулеметами впереди идущих. Общее направление где-то перпендикулярно нам, но еще не на траверзе. Пара из предыдущей смены чаек намылилась подныривать под барюха задней паре с юга-запада. Четвёрка тощих фридрихов быстрыми рывками устремилась в разгон тысяч 5, на перехват той нашей пары, что хочет бомбёры. Другая наша пара спешит на встречу с фридрихами, но те выдают на скорости широкого такого кругаля, стремясь обойти пару, что хочет в лоб, чтобы вломить тем, что намерены заняться бомбардировщиками. Все пределе И нас никто не видит. Это самое главное на данный момент. Жидов, молодец. Несколько раз качает дважды крыльями, делая как я, и уходит в набор. Умница. Проведя воображаемую линию атаки мессеров до выхода на вертикаль и дальше. Если там их встретим, полярная мессером полная у шестая лиса Так походят схнув с неба одну из чаек та вспыхнула как-то сразу и вся никто и не пытался выпрыгнуть Фридрихи ожидаемо пошли круто вверх эффективно разменивая бешеную скорость на преимущество в высоте на на высоте той мы уже и скорость у мастеров ниже даже тем у нас и набрать сразу не получится по динамическим характеристикам они уступают чайке поскольку тяжелее неё без малого вдвое при лиш на четверть более мощном движке медленно медленно без малого зависнув проползают чешуятым камуфляжем мимо чуть ниже нас джидов завалившись на крыло Виражит вправо, пристраиваясь сверху сразу к ведущему четверки. Тот, кажется, и понять ничего не успел. Жидов теперь уже влево, к лапотникам. Пристраиваюсь к ведомому второй пары и прохожу, выдавая короткие очереди над всей оставшейся тройкой. Точно так же они, мессеры, чайки с их очками жгли, когда зазеваются. Теперь быстренько зажидаем в след. С линии возможных атак и представших в кои-то веки местеров сзади Лёха с Виталиком прибрать должны, что получится. Лапотники же, наблюдая такое дело, сразу спеклись. Сбрасывает бомбы куда попало, один горит. Набарачиваясь. Ага. Единственный худой шустро стелется на запад. Оставляет за собой явственный дымный хвост. Не то подбит, не то форсаж у него такой. Из четырех три. Расскажет кто, не поверю. Вот что значит красиво зайти и все рассчитать. Еще и не ждали нас фрицы, конечно. Ну и удача, а как же без нее? Вслед за Жидовым ухожу в пике и затем в горку. Навстречу. Светло-серые беззащитные брюха с медленно закрывающимися щелями бомболюков. Широкие крылья в образной форме с нелепо свисающими к низу лаптями. Вторая эскадрилья штук в строй не потеряла. Ну что толку? Начинаем работать. Самолет очень слабый, фактически мишень. Неповоротливые, медлительные. для одномоторников, разумеется, на подобии Ил-2, но тот всё больше набреющем. Снизу не зайдёшь, да и бронирование у штуки не против 12,7 мм отнюдь. Нежелательно только сзади сверху заходить. Там стрелок. Хотя и с пулемётом винтовочного калибра, не скорострельным, с ну очень ограниченным сектором обстрела и обширной мёртвой зоной за хвостом. Но, тем не менее, зачем? Рисковать, то есть. Если можно и так, практически без риска, без забаки у него в центроплане, вот и ими и займемся. Не-е-е, был бы миг или як, или на худой конец лаг, всех бы пожгли, разве что без малого. А так пару жидов уговорил, одного я, одного разбойнички. И сто шестидесятого. Остальные штуки ушли в пологое пикирование и довольно быстро разогнались за пять сотен. Нам слабо. Однако первую дюжину тоже ополовинили. Шесть ушло. Нет, восемь. Вон еще пара внизу ковыляет. Дойдут, не дойдут. А кто их знает? Лопотники уже в битве за Англию себя показали. только при абсолютном превосходстве в воздухе, хотя бы локальном, можно использовать иначе мишень для чайки. От более скоростных уходят манёвром, пытаются в смысле от нас на скорости. Пожалуй, для этих ишак самый страшный противник. Хотя когда в строю только за одних передние прикрыты задними. Еще они любили кольцом выстраиваться, в виртуале, во всяком случае. Тогда тоже не достать. И главное, особо не упорствовали, никогда. Если видят, что делала труба, бомбы побросали и текать. Поэтому и потери у них были ниже, чем у Ил-2. Ежели по началу войны, так аж на порядок где-то. К тому же, по пикирующим и зенитчикам сложно работать. Конструкция опять же прочная и надёжная, броня, в общем, грозная и довольно эффективная машина в умелых, разумеется, руках и при вменяемом командовании. Четвёрка Харитонова в количестве трёх оставшихся единиц, покачав крыльями, уходит в сторону Пинска. Справа и значительно ниже, на полутора гектотысячах, наблюдаю ещё Ероплан. Да это же Р-10, тот самый, ну, утром взлетал. Огонь корректирует флоцких. У них там мониторы, прелеличный калибр. Категорически не до корректировщиков сейчас немцам. Вот он и Ризвица. Неслаба мы поработали вместе с Харитонышами. Однако как-то не радует это меня. Чует сердце. Много чего впереди еще у нас. С четырех тысяч на земле уже мало что разберешь, однако сдаются мне, что танки наши с пехотой, оборону немецкую, импровизированную, большей частью прорвали уже, да шоссейку Брестскую перерезали вместе с железкой. Ну, железка пока не заиграла, конец коротковат. от Бреста до Минска 350 км. Причём и Минск ещё не взяли, насколько известно. Значит, немцам требуется теперь как-то нам противодействовать. Простые бомбёры здесь не катят. По площадям рассредоточенные танки не раздолбать, даже лёгкие. Значит, нужны пикировщики. Много пикировщиков. а для пикировщиков сначала небо очистить надо что из всего этого опечально следует что совсем скоро мессеры подойдут в неприлично больших количествах а наши грешные души